Но больше всего проблем возникнет из-за присутствия Адама Делглиша. Он будет безжалостно напоминать о том несчастье, которое, как они считали, осталось в прошлом. Голос отца Себастьяна вывел его из задумчивости, а теперь пора выпить кофе. Глава 6 Вошедший в кабинет Рафаэль Эрбетнот замер в ожидании со свойственной ему грациозной уверенностью. Казалось, что его элегантную и сшитую по фигуре черную сутану с рядом пуговиц, не похожую на стандартные сутаны других студентов, только что сняли с вешалки портного Темное аскетичное одеяние резко контрастировало с бледным лицом и сияющими волосами Рафаэля. Молодой человек, как ни парадоксально, одновременно был похож и на священника, и на актера. Отец Себастьян постоянно чувствовал некоторую неловкость в его присутствии. Он сам отличался внешней привлекательностью и всегда ценил быть может, иногда и переоценивал привлекательность в мужчинах и красоту в женщинах. Видимо, только в случае с женой это качество оказалось несущественно. Но мужская красота приводила его в замешательство и слегка возмущала. Молодому человеку, особенно молодому англичанину, не подобает выглядеть как слегка распутный греческий бог. Нельзя сказать, что Рафаэль был женоподобен, Однако отец Себастьян знал, что подобная красота больше притягивает мужчин, чем женщин. Даже если расшевелить его собственное сердце, она была невластна. Каждая встреча с Рафаэлем возрождала старые опасения. Сейчас отцу Себастьяну вновь пришла на ум самая насущная из многих проблем. Таким ли в действительности было призвание этого юноши? И ли принимать его в колледж, когда он уже был, так сказать, частью семьи, 25 лет назад его мать, последняя из арбитнотов оставила двухнедельного ребенка на попечении колледжа, незаконно рожденного и нежеланного. С тех пор он не знал другого дома. Возможно, лучше да и разумнее было бы подтолкнуть его к рассмотрению других вариантов, порекомендовать поступить в Каддесдон или воксфордский теологический колледж святого Стефана, но Рафаэль сам хотел учиться в Святом Ансельме. Или, может, он немного опасался, что реального выбора нет, или здесь, или нигде. Наверное, и колледж оказался слишком сговорчив, переживая, как бы не уступить церкви последнего из орбитнотов. В любом случае, сейчас уже было слишком поздно, хотя отца Себастьяна раздражало, что бесполезные переживания Рафаэля постоянно мешали сосредоточиться на более неотложных, хотя и мирских, делах. Поэтому священник решительно выкинул их из головы и обратился к вопросам колледжа. Для начала, пара мелких деталей, Рафаэль. Студенты, которые упорно продолжают парковаться перед колледжем, должны быть поаккуратнее. Ты знаешь, я предпочитаю, чтобы автомобили и мотоциклы оставляли за колледжем позади зданий.